В Абу-Даби мы прилетели под утро. Я отправил Мальву во дворец, а Ярана оставил рядом со мной встречать второй самолет. Насколько мне было известно, Сет во всем сотрудничал и не проявлял агрессии. Мелкий братец Ере пенился, но не критично. Когда они оба вышли из самолета, я ждал утрапа. На Сете были наручники, мальчишка просто шел рядом. На предложение Ярана пойти с ним напыжился, но кивнул. И мы с Сетом остались друг напротив друга. Я смерил его взглядом, замечая в ответном интересе высшего возросшее напряжение. Неожиданно. Пока я успокаивался и брал себя в руки, Сет терял самообладание. Но и не меня собирались обменивать сегодня в качестве пленника. — Что-то еще случилось? — спросил я прямо. Он глянул куда-то за мою спину. «Скоро рассвет! У нас, как и у вас, казнят при первом луче солнца!» Я стиснул зубы, теряя все самообладание разом. «А не этого ли он добивался?» «На что ты намекаешь?» — процедил. «Я не собираюсь делать твои решения проще!» Его взгляд вспыхнул огнем, но он быстро взял себя в руки. Еще вчера на допросе ты был спокоен, прожёг его таким же огненным взглядом я. У меня нет намерения подвергать тебя угрозе смерти. Все мы думаем о вариантах развития событий, опустил он плечи и размял запястье. Забегая вперед, скажу, что ни черта там нет хорошего ни для кого. А теперь его взгляд наполнился болью и сожалением. Я медленно заполнил грудь сухим воздухом и выпрямился. Что бы ты предложил? спросил спокойно. Мальва не простит, если тебя убьют. А я не хочу брать на себя такую вину. Но я отца я терять не собираюсь. Я не знаю, что мне делать. Сет не ожидал от меня такого признания. Да и я сам тоже. Но от этого не стало легче. «Что бы я ни предложил, ты, не моргнув глазом, отдашь меня в обмен на отца», — усмехнулся он. «Я бы сделал так же. Ситуация патовая, Джин. Только ты можешь знать, какими силами они располагают». «Ты вчера уже спрашивал. Я не знаю». «Я знаю меньше», — давил я. «И сегодня я готов не спрашивать, а просить». Сиан взметнул бровь, настороженно хмурясь. Ты просить? Мне нужен отец. Что тебе нужно? Жизнь, даже не задумался он. И малева. Меня скрутило изнутри в огненный узел, выжгла душу в один вздох, аж испарина выступила над губой. Но внешне я только кивнул. «Если она хочет того же, я не встану на пути», — выдавил глухо. Я собирался продолжить торговаться, только внутри вдруг стало так пусто, что воздух высосало из легких, а висок ударило первым лучом рассвета. Сердце вдруг забилось изо всех сил, и я пошатнулся и упал бы, если бы Сиан не подхватил под руку. «Повелитель!» Оказался кто-то рядом из своих, но я только упрямо мотнул головой, вскидывая руки. Все нормально, прохрипел я и оглянулся назад, поискав глазами Ярана. Он почувствовал, а что почувствовал я? Отца? Отца что? Больше нет? Но может это просто потому, что мальву я обещал другому, скрепляя договоренность с словом повелителя? А что? То хуже. Разве что все это разом. Мне показалось, что больше не стало смысла. Я выпрямился и посмотрел Сиану в глаза. А потом щелкнул пальцами, и наручники исчезли с его запястий. Нам больше нечего было делить. Как мне казалось. Только перед глазами вдруг вспыхнуло красным, а на моем горле сжали сильные пальцы, и воздух снова покинул легкие.